Дорогие друзья, двигаясь к вам навстречу, мне захотелось несколько иначе провести то, что происходит с вами традиционно. Сначала, вы знаете, были минуты слияния, потом вы слышали что-то приветственное. Но именно в сегодняшний день вижу благоприятным это поменять местами, придавая минутам слияния этому своеобразному таинству обретения вами очередной меры ответственности за будущее. я хотелось бы сначала немного поговорить о главном, и тем самым я подчеркну таинство слияния как что-то весьма особенное именно в этом году. Бывают минуты в жизни, когда человек в череде разных развилок жизненных, делая разный выбор. Наступает такая минута, такая развилка, от которой, можно сказать, зависит теперь уже все. Или, по крайней мере, настолько много. Насколько до этого так не решалось. И вы, те, кто, по крайней мере, сумели из всех ранее принявших зов, истину, и вы, дошедшие до этого времени, хотя дошли не все, должны будут суметь глубоко переосмыслить теперь уже дальше главное в себе понять нечто чрезвычайно главное важное от чего зависит не только ваша судьба но и всех всех на земле даже если на первый взгляд вы сейчас смотрите и думаете вас так мало Пробуйте разумно, если даже осмыслить, думаете, как же можно таким малым определить так много. Но эти заключение ваши связано только с естественной, ограниченной возможностью понимать происходящее, вообще связанное с родом человеческим, с землей да и вообще с Миром Вселенной. Поэтому, конечно же, вы не все можете сейчас увидеть. Но такова задача и не ставится. Показать всё — это не значит обрести большие возможности, идти дальше. Это очень хорошо даже, что всё вы не видите. Когда придет час, увидеть, конечно, что-то предстоит, но это будет в свое время, когда это будет наиболее благоприятно. А сейчас я, как учитель, которому вы верите, лишь могу что-то упомянуть, на что-то обратить внимание. И где на самом деле этого должно быть достаточно, для верующего, дабы не углубляясь в попытку вместить неуместимое, а сразу приступить к действию, где как раз этим действием вы решаете, что вас ждет впереди. Оно очень зависит от того, какой шаг вы предпринимаете сегодня. Эти годы многое вам показывают, которые вы уже прошли. Особенно последнее время, последние годы, даже, может быть, месяцы, для кого-то последние дни этого времени многое могли показать. Многое показать из того, что вы имеете в себе. Вскрывает то, что вы никогда не стремились видеть. Но это скрываемое сильно многих напугало. Мы об этом говорили неоднократно. И где я вам говорил, что вера — это чрезвычайно трудный путь. Победить свой страх — это самый сложный подвиг, который вы в состоянии себе представить, самый сложный. Все то, о чем могут писать историки из жизни человеческой, оно, как правило, связано с подвигами, пусть даже и яркими, пусть даже казалось бы немыслимыми, но, как правило, не столь значительными, чем... Тот подвиг, о котором я сейчас упомянул. Победить свой страх — это самое сложное. Все другое бывает в минуту, когда человек на волне каких-то переживаний, страха или, или испытывая какой-то страх, вернее, ощущение патриотизма. Он бывает, может сделать что-то, на первый взгляд, непростое. Но эти подвиги всегда требуют... Минутного усилия, ну, может быть растянутого на час, может быть на несколько часов, ну больше. И то же, что предлагается вам сделать, растягивается на годы, на десятилетия. Совершать подвиг в течение десятилетий очень непросто. Это самое трудное. Тем более, что человеку привычно делать на ура, какой-то рывок. Сделать его поднапрягшись, отдав все силы в короткий период времени, а потом он думает: "Ну вот потом можно отдохнуть". Привычка сделать быстро за короткое время, она существует у человека. И если время для решения задачи растягивается, это создает дополнительную большую психологическую сложность для человека. Если что-то не произошло, ожидаемое за короткий период, утрачивается вера в ожидаемое. Хочется быстренько, раз-раз — и победили, раз-раз — и достигли, И вот мы уже делим какие-то сокровища. А путь, на который выступили, он не, не сопоставляется с принципом «раз-раз». Там надо делать много и долго. Победить один и тот же страх, который вскрывается каждый день или время от времени, Очень непросто. Это не выключатель, где вовремя найти клавишу и чиркнуть по ней. Это другое. Чиркать придется многократно по одному и тому же месту. Пока не отполируется эта шероховатость. Пока вы своими руками не выгладите ее. Как чуткий и трудолюбивый воятель, где вот так вот внутренний мир свой надо уметь воять, воять не быстрыми мазками, штрихами, а воять долго, где устают руки, где устает всё, но вы терпеливо продолжайте творить. Замечательное произведение на основе своей Души. Сейчас вы приходите к сложнейшему этапу своей жизни. Выбор, который вы будете делать, многое решает. Те, кто поторопились сделать выбор, Вы уже отправились к тому, чего заслужили. Вам еще предстоит делать выбор, хотя кажется, как будто бы он сделан. Нет, в большинстве своего вы даже не подозреваете, что этот выбор еще надо сделать. Ибо вера проявляется как раз в трудный момент. Когда ущемляются ваши интересы, Кровные интересы, когда скрываются ваши страхи. И вот тут сумеете ли вы сказать о вере своей? И не просто словами, а постараетесь ли сделать по вере своей? Ведь сейчас я не просто призываю вас верить Отцу Своему и в трудный момент говорить «я верю Богу», сейчас Таких лицемеров много, это просто сказать «мы верим», очень просто, говорят много сейчас, это даже стало модно говорить о вере, вера требует исполнения, что в трудный момент, вы не просто сказали «мы верим», в трудный момент Вы постарались сделать так, как от вас требуют те или иные обстоятельства. И как в этих обстоятельствах требует от вас Слово Истины, Слово Отца? Верить в присутствие Бога просто. Поверить Богу — это не просто изменить формулировку в своем сознании и сказать «Мы верим Ему». Мы просто верим в Его существование. Мы верим Ему. Изменить такую формулировку, о чем мы несколько раньше говорили, этого недостаточно. Вера в Богу — это вера в Слово Его. Вера в Слово Его — это старание исполнить Слово Это старание исполнить. Насколько точно, Каждым шагом вы стремитесь это исполнить. Насколько вам удалось задуматься над тем, а исполняете ли вы на самом деле то, к чему вы призваны, время показывает, что далеко не все это исполняют и далеко не во всем. Это создает определенные условия. Вы сами... Начинаете творить определенные условия формирования своей жизни. Раскрываясь пред вами, я стал прорастать вами, в вас, вы во мне. Открыв вам таинство слияния, я позволил вам Соединиться со мной максимально полно. Знаете, что это такое? Вы все стали клеточками моего существа. И если какая-нибудь клеточка начинает допускать до себя сомнения, начинает метаться, эта клеточка перестает нормально функционировать. Если это одна клеточка, это не столь заметно, хотя пощипывает. А если это сотни клеточек, если это тысячи клеточек, я стал зависеть от вас в таком случае. Моя жизнь, мое существование полностью стало зависеть от вас здесь, на Земле. Я не тот учитель, который может сам по себе существовать, а вы как хотите. Пойдете за ним, пойдете. Но вот так нет. Я полностью от вас завишу. Всем человеческим существом я имею в виду. Поэтому от веры вашей, от вашего умения мое исполнить я могу жить. Чем больше вы будете допускать сомнений и метаний, тем больше я буду просто умирать. Это будет происходить от вас. Насколько, возможно, я буду творить? Если у меня будет оставаться возможность хотя бы ползти, я буду ползти. То, что мне доверил отец, я буду исполнять. Насколько мне будет позволять человеческие возможности? Они бесконечны. Поэтому от того, как в моем существе трудятся клеточки, которым я доверил всё, настолько будут у меня и возможности больше исполнять во благо Ваше, во славу своего Отца. Но я могу жить верой Вашей, открывая Вам время поворота, Я показал вам смысл своего существа. Он заключен в вашем стремлении исполнить мое. И изменение качества жизнедеятельности клетки это изменение потребности во мне, в этой клеточке. Оно именно с этим связано. Пока. Я все больше испытываю снижение потребности в вас, в моем присутствии. Меня не интересует ваше желание только лишь ощущать, что учитель рядом. Или где-то время от времени видеть его, или просто понимать, он где-то там на горе. Он пока с нами, значит, все нормально. Это мною никак не воспринимается. Я ощущаю, что с вами происходит. С вами происходит неладное. В большинстве. Это новая трудность. Существование учителя может быть только при одном условии. При одном. В его присутствии нуждаются, дабы, опираясь непосредственно сегодня на его способность помогать его учение. Вы стараетесь идти вперед. Если вы перестаете опираться, смысл существования учителя начинает утрачиваться. Учитель должен вести от вешки к вешке, которую он устанавливает. Дав одну задачу, вы должны устремиться ее исполнять, опираясь на него. Ведь он задает некий прямолинейный путь изменения, очень активный изменение вашего существа, который идет не как вам присуще, не как вы способны сделать прежде, сами по себе, а так, как вам не присуще. Где все то, что вы можете менять за века, не требует вас поменять за годы. Поэтому задача становится... Чрезвычайно сложное. Если вы принимаете моё, исполняете моё, я с радостью даю дальше. Я живу вашим стремлением исполнить. Но если вы начинаете делать что-то по-другому, иначе, я тут же начну ощущать бессмысленность своего существования рядом с вами. Вы сами перечёркиваете, эту необходимость. Поэтому чем больше вы будете лгать сами себе, тем больше вы будете лгать мне и показывать мне прямо, я вам не нужен. Я понимаю, что я нужен вашему духовному существу, но нельзя его навязать, мое, вашей душе. Между вашей душой и мной, существует некая такая своеобразная прокладка очень гибкая очень хитрая очень коварная это ваш эгоизм и сознание подчиненное эгоизма в целом это создает достаточно приличную прокладку вот такого рода которая разделяет ваше истинное существо от того кто рождал это существо и, соответственно, слово его. И вот тут ваши усилия должны многое определить. Сегодня есть определенная благоприятная необходимость, я имею в виду не сегодняшний день, а эту эпоху, я ведь вам слово. Все благоприятное создавалось, но насколько было возможно в зависимости от ваших усилий. То есть определенная доля сложности закладывается уже самим человеком его свободой выбора. Будет ли он делать то, что ему будет трудно? Пожелает ли он сделать что-то, что пугает его, что кажется невыгодным? Пожелает ли? Ведь он будет выбирать человеку. Как много зависит от этого простого выбора, который должен сделать человек. И этот выбор будет его пугать. Сумеет ли он победить свой страх? Вот эти вопросы, они остаются открытыми. И дальше ваше будущее, будущее всех, оно зависит от сегодняшних дней. Сегодня вам надо делать уметь выбор. И намного более ревностно теперь уже пойти дальше. А я посмотрю, с кем мне идти дальше? Кто останется в руке отца? Хотя вы знаете, даже несколько зерен пшеницы в конечном итоге дадут большой урожай, но это будут другие ценности. Хотелось бы, чтобы в руке Бога было не несколько зерен, а больше. Но вы решаете, ведь именно вам много решить. Поэтому, дав вам что-то, если я не увижу, что вы это исполняете, я не могу дать следующее. Не перечеркивайте смысл существования Учителя рядом с вами. Если вы действительно любите Если вы действительно дорожите, вы жизнь должны положить во имя того, чтобы исполнить эти законы любви, эти законы уважения друг друга, эти законы заботы друг о друге, где прежде вы учитесь быть друзьями друг другу, вы учитесь любить. Вы учитесь дорожить ценностью, заключенной в каждом из вас, истинной ценностью, рожденной Богом. Это сложная школа, и нельзя брать только формальным подходом, мы верим Богу. И ходим в церковь, можем творить молитвы. Это вспомогательное таинство, о чем я уже говорил вам ранее, но главное не в этом — Главное, в каждую минуту, в которой вы живете, что вы думаете о ближних, какое осуждение вы могли допустить о ком-то, как вы смеете судить о жизни ближнего своего. Умение строго одернуть себя, умение поверить в себя — это все так многого требует, Много познания и я готов вам рассказывать, я готов отвечать на ваши вопросы, показывать столько, сколько вы в состоянии брать. Но нужна ваша работа. Если вы не исполняете мое, вы не сможете задать вопросы, которые открывают вам следующий этап. И я буду видеть, что вы продолжаете спрашивать то, что я давно-давно вам дал, и буду ощущать все большую потерю смысла помогать вам, ведь вы не даете мне это сделать. Вы достигли сложных вершин сейчас, душа ваша мечется. Вы испытали сейчас много трудностей и будете испытывать их дальше. Попадаю в разные психологические условия для вас создаваемые очень быстро. Приходится видеть, кто вы и как вы. Хотелось бы, чтобы вступая сейчас в таинство со мной. Традиционное, новогоднее, праздничное, во время которое вы проходите к очередной ступеньке, принимаете на плечи свою ответственность, следующую. Могли отринуть страхи свои отринуть как что-то уже из прошлого вам не нужное могли выразить готовность ревностно пойти дальше найти тот огонек который есть внутри у вас но который раздуть теперь уже вы должны нельзя использовать учителя как того кто появляясь своим состоянием своим каким-то словом должен всегда вас взбадривать Ведь вы должны иметь Бога всегда в себе, чувствовать эту истину в себе и в каждом видеть От чего и окрыляться должны. Поэтому были времена, когда я взбадривал вас, вдохновлял, подталкивал. Но так нельзя делать постоянно. Теперь время пришло ваше. Сумейте сделать все то, к чему я вас призвал. И если вы будете это делать, я буду видеть, что я действительно и дальше теперь уже вам нужен. Мы будем говорить о следующем. Что дальше вам надо узнавать. Вы хотите ли выйти рядом дальше? Решите. Решите всерьез. Не оставайтесь в самоуверенности, думая, что... Я, может быть, сказал для кого-то другого из вас, но не для вас лично. Если я с нужным сказать это слово, оно звучит не зря. Пришел к этому час и вижу эту уже весьма созревшую, назревшую необходимость. Мое праздничное слово не стоит традиционно. Какое обычно говорят в подобных случаях вокруг вашей жизни. Я не только говорю, будьте счастливы, радостны, выражая поздравления вам, Я учитель. Я всегда вижу то, что вам надо дать дальше и беспокоюсь о том, что с вами происходит. Поэтому говоря о о чем то что, может быть, напоминает о грустном, я тем самым помогаю вам по-настоящему прийти к радости, ибо, переосмысливая мешающие вам, вы действительно будете приходить к истинной радости, а не к условной, непридуманной, не созданной иллюзиями. В этом, наряду с поздравлениями какими-то, которые я бы всем сердцем хотел вам выразить, я говорю о чем-то, что сразу не может вызвать улыбку, но что является дорогой к улыбке. И мои пожелания, не только лишь основаны на вере в вас, на вере в то, что все, что я вам даю, вам дорого. И вы обязательно сделаете то, к чему призваны. Вы поставите веру свою священную выше своих страхов. Когда возникающий страх, вы волею своей отодвинете в сторону. И вера ваша будет солнцем под глазами вашим. Вы пойдёте за солнцем. Но это требует волевых усилий. Я надеюсь, вы их сделаете. Определите судьбу свою. Не забывайте слово моего, предостерегающего. Учитесь понимать его. Размышляйте на тему сказанного. Дальше мы будем говорить. Что вам оказалось непонятным, вы спросите. Дальше будут, конечно же, еще встречи, через которые я уже увижу, насколько вы устремились исполнять главное. Поэтому не все сейчас, что хотелось бы, могу сказать вам. Хотел лишь еще раз выразить вам свое поздравление с праздником замечательным, вашей жизни всегда наступающим. И я надеюсь, что сделанный вами выбор, вами сделаны решение, позволит обрести еще больше улыбки, еще больше радости в сердце вашем. Но здоровье зависит от того, на что вы смотрите прежде. Смотрите на солнце, наполнитесь лучами солнечными. Выберите тени. Ну что ж, серость и мгла сыростью заполнит существа ваши. Будьте внимательными. Думайте, куда смотрите. Старайтесь и стремитесь. Побеждать нужно упорством. Не смущайтесь потерями, не смущайтесь какими-то переживаниями, которые могут нахлынуть на вас. Не ставьте страхи свои выше той цели, ради которой сейчас оказались вы здесь. Держитесь за цель свою — исполнить истинное, исполнить слово Отца вашего. Держитесь крепко за руку того, кто ведет вас. Не отпускайте руки. Вы с вами одно целое. Не разрушайте его. Не в это целое сомнение. Это из другого мира, таинства. В таинстве мира моего Должна быть только вера ваша. Сомнение — это то, что противостоит вере. Так выберите на истину, веру священную, по-настоящему. И проверяйте себя теперь каждым днем, в минуты, когда одолевает вас смущение и страхи. А что же вы цените больше? Спрашивайте себя постоянно. Ну и если скажете, что верите больше и цените веру своей больше, сразу смотрите, а как подтверждается вера ваша, что сейчас в минуту трудную эту вы делаете. И в делах своих подтвердите веру свою. Делами только лишь вашими Утверждаться вера священная будет. Ну а теперь мы войдем в таинство священное. Мы саемся вместе душою. Соемся в объятии крепком. И где только доверие ваше. Может помочь вам пройти то, что я предоставлю вам. Не затеряйтесь в прошлом, друзья мои. Не зацепитесь чем-то, что вам не нужно. Доверие. Ваше доверие. И готовность творить, может быть, на первый взгляд, немыслимая. Может быть, на первый взгляд, невероятная. Но если вы идете со мной, она посильное. И может быть другого. Я не знаю другого. Идущий во след мой точно так же становятся победителями. На этом Таинство Слияния заканчивается. Желаю вам радости и счастья. И немножечко еще повторюсь. Слово у нас нетрадиционное. Я не могу всегда обращаться, только лишь с пожеланиями радости. Я, как правило, всегда добавляю то, что должен услышать уже устремленный, уже что-то знающий. Или добавляю недостающее к знающему, устремленному. Поэтому, естественно, не всегда те, кто слышит слова мои праздничные, поздравительные, такого рода, не всегда эти слова могут оказаться до конца понятными. Это естественно. Во времена без времени у вас важные события происходили. И даже огонь, особенный, предпраздничный, не у всех сохранился. И здесь у служителей города он погаснуть смог. Это таинство особенное, через которое хотелось бы, чтобы те, кто огонь утратил, И еще более переосмыслили делаемые. Но и так как меры ответственности разная у вас, то по-разному это и спрашивается. Хотя гань да, горит одинаково. Я бы хотел, чтобы вы были внимательны, не судили тех, кто огонь уберечь не смог. Ведь порою С некоторых из вас я требую гораздо больше, чем с кого-то другого. И если кто-то утратил огонь, то не всегда потому что он утратил, потому что не соответствует чему-то, чему соответствуете вы. Они утрачивают огонь, потому что утратили то или... Вы потрудились достойно соответствовать тому, что я пока еще со остальных даже и не спрашиваю. Поэтому, если кто-то спотыкается, не сравнивайте с собой. Спотыкаетесь вы по-разному. Будьте внимательны. не судите друг друга. И огонь праздничный я желаю дать вам Вновь, чтобы огонь молитвы моей смог согреть вас, помочь вам в выборе великом. Проявите теперь себя в одни последующие. Будем смотреть, в какую сторону вы все-таки принять решились. Ведь есть место, куда ссыпается пшеница отборная, а есть и иное место, куда ветром сдуваются плевелы легковесные. Вы все имеете нужное. Время посевов закончилось. И сегодня, несколько раньше уже закончилось. Теперь одной волны не ждать, как зайдут всходы. Ведь от того, как они всходить будут, можно будет увидеть, кто же какую почву сохранил внутри. Изначально вы имели почву разные, и каменистые, и придорожные, и благодатные. Но если кому-то с почвой каменистой давалось зерна истины, вместе с этим зерном я давал еще то, воспользуясь чем, можно было изменить каменистость свою. Но сделали вы это ли? И вот теперь по всходам будем смотреть, склевали ли зерна при дороге, птицы летящие. Засохли всход, упавший на камень-зерно. Сейчас мы все увидим. Еще раз счастья вам. Празднуйте дальше, радуйтесь, насколько только можете. Грейте мир улыбками своими. Радуйтесь, учетесь радоваться. Ну, и я на другое-то не рассчитываю. Не умею. Я рассчитываю, что вы постараетесь. Но мне надо это ощутить. Слова-то я слышу. Вот это я и почувствую. Поэтому в какой-то мере не только вы обращаетесь за помощью ко мне, но и я взываю к вам за помощью. Ведь я же от вас завишу. Помогите теперь мне. Двигаемся дальше.